С миру по картинке. Предисловие. Всё, что есть у меня на душе — забытые вещи. Серебряное кольцо в аэропорту Бостона. Утром я попрощалась с сестрой и племянницей, а потом наблюдала, как они, неумолимо уменьшаясь, уходят по длинной узкой улочке. Племянница Эва смешно подпрыгивала, поминутно поправляла лямку рюкзака на плече, чего-то щебетала. Каринка ступала слишком прямо, несвойственным ей осторожным шагом, словно нашаривая дорогу в темноте, и я точно знала, что она плачет. Плакала и я. Глупо и на навзрыд, как умеют плакать только дети, несправедливо лишённой обещанного подарка. В самолёте обнаружила, что забыла кольцо в аэропорту. Сняла, когда мыла руки, и оставила на краю раковины. Расстроилась так, что рассказала об этом сидящему рядом пожилому мужчине. «Вы потеряли его в городе, где живёт ваша сестра», чуть поразмыслив, протянул он. «Теперь, где бы то кольцо ни оказалось, оно будет её охранять. Всё, что есть у меня на душе — обереги. Это тебе», — подруга Вика протягивает странной формы камень, с круглой дырочкой в сердцевине. Он последний. Остальные уже использованы. Я перекатываю на ладони темный, в рыжих подпалинах продолговатый камушек. Смотрю вопросительно. века вздыхает. Она из тех людей, для которых каждое слово — пытка. Один мой знакомый ездил в горы. Сорвался в ущелье и зацепился за корень дерева, росшего на краю. Этот корень пробил камни. Они на нём и висели, как бусы. Он их собрал. Вика умолкает. Я долго греюсь о камушек. Наконец отваживаюсь спросить. Что с ним нужно делать? Нужно встать спиной к реке, загадать желание и бросить его в воду. Обязательно правой рукой. Сделаешь? Кроме камушка, Вика вручает мне каштан, который на самом деле зелёный, хотя и кажется коричневым. Мало кому дано угадать, что он зелёный. И крохотный серебряный кулон — крылатый ангел с посохом. Камушек давно покоится на дне нашей Бердской речки. Каштан всё так же притворяется коричневым, хотя я не сомневаюсь, что на самом деле он зелёный. Ангел с посохом теперь всегда со мной. После того, как Вика мне его подарила, Я много путешествую.